Глава 14. Нереальность случившегося с Керри была доминирующим ощущением тех нескольких ночных часов воскресенья во время которых элен пыталась вздремнуть. Все, что происходило после того, как тело Керри вытащили из бассейна, казалось лишь саундтреком, прокрученным в ускоренном режиме. Полицейский делает Керри искусственное дыхание и качает головой. Детектив проводит их всех в дом. Попытка осознать немыслимое. Отец Фрэнк старается придать смысл кошмару. Соседи один за другим предлагают свою помощь. Помощь в чем? Дедушка Даулинг слишком слаб, чтобы приехать из дома престарелых во Флориде. Родители мамы прилетают завтра. Люди несут еду, к которой даулинги едва могут притронуться. Мама плачет, не переставая. Перекошенная от горя, побелевшее лицо и сжатые губы отца, он пытается утешать маму и Эйлин. Усталость после перелета и смены часовых поясов позволила ей недолго поспать. А потом началась суматоха. В семь утра элен поднялась и, отбросив в сторону одеяло, выбралась из постели. Пасмурная погода, грозившая дождем, была под стать ее состоянию. Девушка перехватила волосы трикотажной резинкой, но за ночь та сползла. Она подошла к зеркалу, стоявшему на комоде напротив кровати. Возникло чувство, что Керри стоит тут же, рядом, смотрит. На свое отражение. У Керри были золотистые волосы, Как у мамы. Сияющие голубые глаза, Идеальные черты лица. элен была папиной дочкой. Унаследовавшие его карие глаза, Узкое лицо и темные волосы. Цвета почвы, Называла она их про себя. Глаза у нее были грустными, А сама она сильно побледнела. Пижама повисла на ней, как на вешалке. Она знала, что, увидев ее, Керри спросила бы, «А это что, за дранная кошка?» При этой мысли на губах у Эйлин мелькнула улыбка. Она бесшумно прошла на кухню и заварила кофе. Тед Гольберг, врач и знакомый родителей по гольф-клубу, побывал у них накануне вечером и прописал им снотворное. Эйлин надеялась, что родители приняли таблетки перед сном, и это помогло им в какой-то мере восстановить душевные силы. Вчера днем она взяла на себя миссию оповестить о трагедии родственников и друзей. Некоторые были уже в курсе, увидев сообщение в новостях. На странице ее сестры на Фейсбуке потоком поступали соболезнования, что было... Большой поддержкой. Вечером соседи приготовили и принесли им ужин. Есть никто не хотел. Они едва прикоснулись к еде. В шесть тридцать отец включил телевизор. В новостях показывали их дом. Главной темой дня было убийство Керри. Отец поспешно выключил. Обычно по утрам, появившись на кухне, Эллен тут же начинала смотреть новости. Но услышать опять про Керри ей совсем не хотелось. Не сейчас, никогда. Свой телефон она оставила в гостиной еще вчера, когда закончила всех обзванивать. Поэтому девушка отправилась с кружкой кофе в руке в гостиную. Там она обнаружила в голосовой почте сообщение, оставленное незнакомым голосом. Его записали всего час назад. Оно было от Майка Уилсона, детектива, который вел дело Керри. Эллен вспомнила его. Симпатичный, ростом больше шести футов, проницательный взгляд в темно-карих глаз, стройный, атлетически сложенный. И эта манера чуть наклониться вперед и сложить руки, словно для того, чтобы не пропустить ни одного произнесенного слова. Она прослушала его сообщение. «Мисс Даулинг, я понимаю, как вам сейчас нелегко, но мне нужна ваша помощь. Надеюсь, я звоню не слишком рано. Как я понял, вы работаете психологом в школе Сэддл Ривер. Я думаю, что вы могли бы быть очень полезной следствию». «Пожалуйста, позвоните мне, как только сможете». Не пытаясь проанализировать, чем именно она может помочь расследованию, Эллен тут же перезвонила. Майк Уилсон узнал ее по голосу и сразу перешел к делу. Из того, что я успел узнать, на вечеринке присутствовали примерно 30 человек. И, думаю, почти все имена нам известны. Я так понимаю... Большинство были одного года выпуска с Керри, что означает, что скоро они разъедутся по колледжам. Мне нужно узнать, в какие колледжи они отправляются, и когда, по понятным причинам, я бы хотел сначала поговорить с теми, кто уедет раньше. Вы поможете мне? «Хорошо, что вы позвонили», — ответила Эйлин. «Я совсем забыла, что должна сегодня к часу дня пойти в школу для ознакомительной беседы». Может, я и смогу быть вам полезной. Сегодня у меня будет тренинг по использованию компьютерной системы. Так вы планируете туда пойти? Честно говоря, мне не помешало бы немного отвлечься. Вы спрашиваете, когда начинается учеба в колледжах. В южных колледжах к занятиям приступают в середине августа. Те, кто туда поступил, уже уехали. Католические школы начинают работать после дня труда... День труда отмечается в первый понедельник сентября. В Лиге Плюща год начинается в середине сентября, а основная часть остальных примерно в это время, в последнюю неделю августа. Я вам очень благодарен. Мне жаль, что я вынужден просить вас о помощи на следующий день после... Девушка не дала собеседнику закончить. Я рада, что могу как-то поучаствовать. Пришлите мне имена, и я сообщу, в какие колледжи они поступили. Это было бы замечательно, мисс Даулинг. Пожалуйста, называйте меня Эллен. Хорошо, Эллен. И еще одна просьба. В ваших записях есть даты рождения? Я должен знать, кто из них еще не достиг совершеннолетия, а кто уже считается взрослым. Я могу это узнать. Вся информация будет у вас после обеда. Пока Эйлин парковала машину на пустой школьной стоянке в секторе, забронированном за преподавателями, ее не покидало странное ощущение. Она постучалась при открытую дверь директора школы. Пэт Тарлитон быстро поднялась из-за стола, подошла и обняла ее. — Мне жаль, дорогая. Как вы и ваши родители справляетесь? — Мы в шоке и пытаемся осознать случившееся. Я подумала, что будет лучше, если я попытаюсь сфокусироваться на чем-то постороннем, поэтому я не стала отменять сегодняшнюю встречу. Пэт садила элен рядом с собой за стол, откуда они обе могли видеть большой экран ее компьютера, и протянула ей бумажку. — Здесь записан пароль доступа в ваш компьютер. Позвольте, я покажу вам, как это работает. Даулинг быстро усвоила инструкции директрисы. К счастью, подобной системой пользовались в международной школе. Когда они закончили, Тарлитон вручила ей список, который она специально распечатала для Эйлин. Это имена всех учителей и персонала школы и их контактная информация. Посмотрев список, девушка была приятно удивлена, что большинство ее преподавателей – Все еще работали в школе. Я будто вернулась домой, — заметила она, пытаясь улыбнуться.